Понедельник, 23 декабря 1996 года. Она была готова к отъезду. Оба чемодана были собраны и стояли внизу у входной двери, рядом с дорожной сумкой и пластиковым пакетом, в котором лежала провизия, приготовленная в дорогу. В последние годы Лоре пришлось научиться на всём экономить, а вагон-ресторан в любом случае был слишком дорогим удовольствием. Поэтому она приготовила бутерброды и налила чай в два больших термоса. Ведь предстояло длинное ночное путешествие. Но уже завтра она будет у сестры в Кенте и тогда сможет съесть что-нибудь горячее. Однако это в том случае, если у Марджери будет желание что-то приготовить. Большей частью она пребывает в довольно мрачном настроении, чтобы ещё возиться в кухне, поэтому будет уже хорошо, если разогреет хотя бы консервы. Марджери всегда находила причину, чтобы впасть в дурное расположение духа: погода, повышение бытовых расходов, скандалы в королевском доме. Она подавляла окружающих злыми пророчествами и постоянно утверждала, что рада тому, что пребывает в преклонном возрасте, так как это избавит ее от тех трагедий, которые ждут землю и человечество. своим пессимизмом, с которым сестра встречала всё, что касалось прогресса и развития, она напоминала Лору только ее поведение определялось не страхом, а агрессией. Марджери никогда ничего не делала для других людей, в то время как Лора занималась этим с утра до вечера. «С Марджери опять будет тоскливо», — подумала Лора. «Если бы ей не приходилось время от времени освобождать дом для сдачи в аренду, она поехала бы к Марджери максимум на выходные. В большей степени из-за приличия, потому что Лора была ее единственной, оставшейся в живых родственницей». Возможно, сложить всё по-другому, она только писала бы ей иногда письма. Чем ближе был час отъезда, тем более удручённой чувствовала себя Лора. В пять часов придёт Фернан Ли из делли чтобы отвезти её на вокзал в Норт-Алертон. Вообще-то Лора просила об этом его жену Лилиан, но накануне вечером он позвонил и сказал, что поедет сам. Наверное, Лилиан в очередной раз не смогла оставить дом. Лора надеялась, что до её отъезда гости из Германии уже приедут. В своём письме с подтверждением бронирования она настоятельно просила их приехать не позднее половины пятого. «Это Барбара и Мерек?» При всём желании Лора не могла запомнить немецкие фамилии. Ответила, что в любом случае так и будет. У Лоры не было больше никаких дел, и она бродила по комнатам с чашкой чая в руке. За окном шёл снег. Она включила в подвале отопление, и в доме стало тепло и уютно. «Им будет здесь хорошо, этим иностранцам, которые выгнали её». «Прекрати», — приказала она себе, — «не будь несправедливой, никто тебя не выгоняет. Никто никогда не сможет этого сделать». Лора обводила глазами каждый предмет, запечатлевая его в сознании. Время от времени её взгляд останавливался на одном из выдвижных ящиков или на расшатанной половице. Тогда она подходила ближе, осматривала место, которое привлекло ее внимание, и, ничего не обнаружив, уходила. «Прекрати поиски», — говорила она себе строго. «Ты сойдешь с ума, если будешь постоянно думать только об этом». Посмотрела на часы. Половина третьего. Декабрьский день и так был довольно сумрачным, а скоро он опять растворится в темноте. Если бы ей только не нужно было уезжать. Лора подошла к одному из окон, которые выходили во двор и стала смотреть на дорогу. Гостей не было видно. Чем дальше они ехали на север, тем больше дождь приходил в мокрый снег. Барбара и Ральф по очереди садились за руль. Они довольно быстро привыкли к левостороннему движению, хотя у них возникли некоторые трудности при плотном трафике вокруг Лондона. Но трасса А1, которая проходит с юга Англии на север, не вызвала никаких проблем. Метель становилась всё сильнее и неприятнее, дворники работали с максимальной частотой и Барбара, которая как раз сидела за рулём, заметила, что видимость становится всё хуже. «Надеюсь, скоро приедем», — сказала она. «Может быть, тебя сменить?» — спросил Ральф, который до этого всё время молча смотрел в окно. «Проеду ещё немного, а потом с удовольствием передам тебе руль. Что-то стало действительно напряжно». Барбара на мгновение отвела взгляд от дороги и взглянула на Ральфа. Еще с раннего утра она постоянно украдкой посматривала на него. Как глупо она себя вела. Барбара знала этого человека уже 15 лет, 11 из которых они были женаты. И вот теперь она искоса поглядывала на него, как делала это, когда была подростком с симпатичными мальчиками, которые были для нее недоступны. И хотя её поведение не очень соответствовало возрасту и вряд ли было уместным по отношению к Ральфу, она не могла его изменить. В этот день он выглядел совсем иначе. И это был ещё один тревожный знак того, что они очень мало времени проводили вместе и слишком отдалились друг от друга. Барбара постоянно видела его в костюме и с галстуком. Ральф напоминал ей успешного адвоката конца тридцатых годов, направлявшегося в свою контору с отсутствующим взглядом, так как мысленно он всегда был занят делами, над которыми в данный момент работал. Поэтому она была поражена, неожиданно увидев его в джинсах и свитере, с небрежно зачесанными темными волосами, тихого и расслабленного, все с тем же рассеянным взглядом, но сосредоточившегося на мелькающем за окном «Вообще-то ты выглядишь довольно моложава. Для мужчины, которому через пару дней исполнится сорок», сказала Барбара. райф наморщил лоб. «Это комплимент?» «А что же ещё?» Он пожал плечами. «Не знаю». «Смотри, вон там возле ресторана можно остановиться. Давай поменяемся». Барбара, кивнув, свернула на парковочную площадку перед рестораном счастливой обжора. Ральф вышел и стал обходить машину, в то время как она пересела на его место когда муж снова сел в машину, его волосы были белыми от снега. «Основательно метёт», сказал он. «Надо поторопиться. Если снег усилится, точно где-нибудь застрянем». «Я всегда считала, что в Англии редко идёт снег». Относительно редко на юге. Но в Северной Англии и Шотландии случались настоящие снежные коллапсы. Ральф вывел автомобиль снова на дорогу. «Однако на сей раз это явно не тот случай» добавил он, явно успокаивая её. Около половины четвёртого они въехали в Лейберн, где спросили у полицейского дорогу в Дейл-Ли. "Проезжайте прямо по трассе А684", объяснил тот. "Проедете Уэнсли, Эйсгард, Уортон, под Уортоном поверните на Айскрик. Дейли расположен немного севернее в направлении болота Уайтсайд". После того, как Барбара и Райф съехали с главной дороги, которая проходила через Уэнсли-Дейл, У них все больше и больше возникало ощущение, что они углубляются в отрешенный от всего мира уединенный уголок. Повсюду, справа и слева, простирались бесконечные холмистые луга, уже покрытые слоем снега с пересекавшими их небольшими стенами. Деревья поднимались в небо, как черные скелеты. Порой виднелась коричневая каменная кладка какого-то дома, затаившегося в низине или напротив, возвышавшегося на холме и обдуваемого холодными ветрами. На горизонте земля и небо слились снежной бури в серый ад. Черные птицы кричали над раскинувшимися просторами. Когда появилась покоробившаяся вывеска с надписью «Дэй одна миля, у Барбары вырвался возглас облегчения. Наконец-то! Я уж думала, что это никогда не кончится. Как выяснилось, Дэй состоял не более чем из десятка домов, выстроившихся вдоль узкой деревенской улицы, а также церкви и кладбища. На улице никого не было, лишь на обочине стояла пара автомобилей. Тем не менее, за некоторыми окнами горели яркие электрические огоньки. И на двух дверях висели рождественские венки с большими красными лентами. «Кажется, там впереди есть какой-то магазин», — предположил Ральф. «Нам наверняка смогут там объяснить, как проехать к Уэйст-Хилл-Хаус. Кроме того, нам надо что-нибудь купить. Наша хозяйка вряд ли позаботилась об ужине, а я голоден». «Хорошая идея» согласилась Барбара. «Давай купим сейчас самое необходимое, а завтра соберём настоящий рождественский стол. Припаркуйся прямо здесь, за этой шикарной тачкой». «Это Бентли», — ответил Ральф благоговейно. «Похоже, здесь живут довольно состоятельные люди». Нескольких шагов от машины до двери магазина вполне хватило, чтобы они оба превратились в снеговиков. Антрацитно-серое небо взорвалось миллионами плотных снежных хлопьев. Пожилая женщина, стоявшая у входа, вглядываясь в снегопад, дружески кивнула им и сказала. «Это только начало. Я еще на прошлой неделе об этом предупреждала, только мне никто не поверил. Говорила, что на Рождество будет снегопад. Но мои внуки решили, что это все мои фантазии». Она презрительно фыркнула. «Молодые люди ни о чём не имеют никакого понятия. Они садятся перед телевизором, слушают прогноз погоды и придерживаются его, сколько бы раз метеорологи не промахнулись. Видите ли, погода здесь, наверху, у меня в крови. Я определяю её по цвету неба. Я вдыхаю запах, поднимающийся с земли, и знаю, что будет». Она гордо кивнула. «Моя мать была такой же». Она предсказала катастрофу 47-го года. Тогда высота снежного покрова оказалась более двух метров. Под ним исчезли некоторые дома. И на сей раз будет не лучше. После этого пессимистического прогноза она улыбнулась и продолжила. «Чем я могу вам помочь? Вы ведь приезжие, не так ли?» «Да, я Барбара Амберг, а это мой муж Ральф. Нам надо Уэстхилл Хаус». «О, дом сестер!» «Меня зовут Синтия Мур, я владелица магазина». «Дом сестер?» — переспросила Барбара. «Я думала, что мисс Элли живет там одна». «Да нет, это просто старое название. Оно укоренилось еще в те времена, когда из всей семьи уэст остались только две сестры, которые там и жили. Обеих уже нет на свете, но все по-прежнему называют его «дом сестер».» Она опять улыбнулась и сразу понизила голос, словно собиралась задать неловкий вопрос. «Хотя вы очень хорошо говорите по-английски, мне кажется, что вы...» «Мы из Германии», — поспешил ответить райф «Из Германии? И вы здесь заплутали? Добро пожаловать в дейли Ферма Уэстхилл вам понравится, если её ещё можно назвать фермой». Лора, конечно, не могла дальше в одиночку держать овец и лошадей. Она немного не в себе, но славная женщина. «Не в себе?» — удивилась Барбара. «Ну да. Чудачка, старая дева. Немного эксцентричная, иногда чуть истеричная. Уже тринадцать или четырнадцать лет она безвылазно сидит в Уэйст-Хилле и Дейли-Ли, если не считать периодических поездок к сестре в Кент. И там обе также торчат в квартире, и Марджори бесконечно ворчит. Может, поэтому Лора стала немного чудаковатой?» «Мы были бы очень признательны, если бы вы объяснили нам, как добраться до Уэйст-Хилла». — попросил Ральф, воспользовавшись небольшой паузой, которую сделала Синтия. Ему казалось, что она была готова выложить им всю историю жизни Лоры, но у него не было к этому ни малейшего интереса. «Ещё мы хотели бы купить кое-что из продуктов». «Конечно», — с радостью согласилась Синтия. «Берите всё, что вам нужно, а потом я объясню, как добираться». Магазин оказался значительно больше, чем это казалось снаружи. Длинные ряды стеллажей разделялись несколькими проходами. Когда Барбара завернула за угол во второй проход, она чуть было не столкнулась с высоким мужчиной, который появился ниоткуда, балансируя с грудой консервных банок в руках. На нем была темно-зеленая куртка фирмы «Барбур» и высокие сапоги. Барбара резко остановилась, и Ральф, который шел прямо за ней, наткнулся на нее. Некоторое время все трое удивленно смотрели друг на друга, Каждый из них считал, что в магазине больше никого нет. «Извините», — сказал, наконец, незнакомец. «Ничего страшного», — ответила Барбара. Он в упор посмотрел на неё. У него были тёмные глаза и пронзительный взгляд. Барбара тоже взглянула на него. Но ей стало не по себе. И она поняла, что первый отведёт глаза, если он этого не сделает сам. К счастью, мужчина неожиданно обернулся. «Лил!» Только что казавшийся таким вежливым тон его голоса полностью преобразился. Теперь он звучал жестко и резко. «Ты идешь, наконец?» Это был скорее не вопрос, а приказ. Сразу после этого появилась молодая женщина. Незаметное боязливое существо, одарившее обоих незнакомцев смущенной улыбкой. Но потом снова робко опустившие глаза. Мужчина высвободил одну руку из-под опасно задрожавшей груды консервных банок и крепко схватил женщину за кисть. У неё вырвался едва сдерживаемый крик боли. «Я не могу ждать вечно. Мне надо ещё отвезти Лору Селли на вокзал». «Мы гостем, мисс Селли!» — воскликнула Барбара. «О, правда?» На сей раз его взгляд не был глубоким. Он посмотрел на неё лишь мельком, почти без интереса. «В таком случае мы на ближайшее время станем соседями. Моя фамилия Ли. Фернан Ли». «Барбара Амберг, а это мой муж». Ральф холодно кивнул Фернану. Тот снова вспомнил о женщине, запястье которой он все еще сжимал так крепко, что костяшки пальцев его руки побелели. «Моя жена, лилиан представил он женщину. Лилиан все это время стояла с опущенным взглядом и только теперь подняла глаза. Барбара застыла. Она слышала, как за ее спиной резко дышал Ральф. В тусклом свете, видавшей виды потолочной лампы, оба увидели сейчас то, что не заметили в момент первого короткого приветствия. Левый глаз лилиан украшал уже заживающий, безобразный синий-зелёный кровоподтёк. Нижняя губа распухла, а в уголке рта образовалась корочка запёкшейся крови. «Очень приятно», — ответил Фернан Ли. «Ещё увидимся». Он кивнул им и, потянув за собой лилиан направился к кассе. Амберги переглянулись. «Он, наверное, объяснил бы это тем, что его жена упала с лестницы», — сказал райф «Но я думаю, скорее...» Он не закончил фразу, но Барбара знала, что он имел в виду, и согласно кивнула. «Я видела множество таких лиц», — сказала она. «И я имею в виду не только следы от кровоподтёков и синяки. Это ещё и выражение глаз. То, как они улыбаются, как они опускают голову, как они на тебя смотрят, как будто извиняются за то, что вообще живут на земле. Эта женщина полная развалина, Ральф. И наверняка она не была такой, пока не познакомилась с ним». Ральф посмотрел в окно. «Это его Бентли. Они как раз садятся в машину». Незаметно подошла Синтия. «Ему принадлежит практически вся земля вокруг», доложила она, включая все дома в этой местности. Ли были когда-то настоящими феодалами. Единственной независимой собственностью была ферма «Уэстхилл», принадлежавшая Греям. И это не давало им покоя. Со временем Фернан купил много земли, входящей в состав Уэстхилла. «Многие, правда, гадают, на какие деньги. Говорят, он слишком много пьёт и влез в долги. А потом вдруг появился этот автомобиль. Видно, у него есть какой-то резерв». «А что случилось с его женой?» Спросила Барбара. «Она выглядит просто ужасно». Синтия вздохнула. «Это большая проблема. Вы знаете, в принципе, Фернан Ли неплохой парень. Я не знаю, что произошло между ним и Лил, но, очевидно, он периодически теряет самообладание». Частенько она бывает разукрашена еще похуже, чем сейчас. «И никто ничего не предпринимает?» — спросил Ральф недоверчиво. «Ведь его легко можно привлечь за нанесение телесных повреждений». лил приходится с этим мириться. Иначе она еще больше увязнет во всем этом», — объяснила Синтия. «До сих пор она его постоянно покрывала. лил в высшей степени изобретательна, если речь идет о том, чтобы найти объяснение ее многочисленным травмам». «Подобное случается часто», — согласилась Барбара. «Такие мужчины, как этот Ли, становятся неуправляемыми, пока их жёны боятся свидетельствовать против них». «Он действительно неплохой человек», — настаивала Синтия. «У него было тяжёлое детство. Его отец тоже пила, а мать...» «Французская эмигрантка. Отсюда французское имя. С годами всё больше впадало в уныние, потому что так и не смогла избавиться от тоски по родине. Фернан был раздавлен ими обоими». «Честно говоря, это объяснение насильственного поведения меня уже давно не устраивает», — признался Ральф. «Человек рождается со свободной волей и не имеет никакого значения, что до этого происходило в его жизни. С определённого момента он несёт ответственность за то, как проживает остальную часть жизни». Синдия кивнула. «В принципе, вы правы, но...» «Ну так что?» — попыталась она сменить тему. «Нашли то, что вам нужно?» «На первое время, да» ответила Барбара. «Но мы в любом случае придём ещё раз завтра, чтобы купить всё на праздники». Синтия с сомнением посмотрела в окно, где сильный забывающий ветер кружил снежные хлопья. «Надеюсь, завтра вы ещё сможете сюда добраться. Если будет совсем худо, поможет гарнизон Каттерик. Они расчистят основные улицы своими танками, но о второстепенных улицах никто о не позаботится. А Уэстхилл расположен на приличном расстоянии в стороне». «Ну, всё не так драматично», — легкомысленно предположила Барбара. «У нас в машине есть цепи против скольжения, всё будет нормально. Буди так любезны, расскажите, как нам добраться». Когда по дому разнёсся приглушённый звук медного дверного молоточка, Лора вздрогнула, хотя каждую минуту ждала прибытия гостей. Остатки горячего чая в её чашке выплеснулись ей на руку, и она тихо вскрикнула, что творится с её нервами. Они, кажется, совершенно разболтались только из-за того, что ей предстояла поездка, так называемое противостояние миру, который затаился по ту сторону оборонительных стен Уэстхилла. Она отставила чашку, прошла в прихожую, в спешке поправив перед зеркалом волосы, расправила плечи и открыла дверь. Штормовой ветер чуть не вырвал дверь из ее рук, и вихрь снежных хлопьев ударил ей в лицо. Было уже почти темно, и Лора едва смогла разглядеть лишь силуэты двоих стоявших перед ней людей. «Добрый день! Я Лора Селли!» — сказала она. Ей пришлось говорить громко из-за завывающего ветра. «Проходите!» Барбара поняла, почему Синтия назвала эту Лору странной. Пожилая дама была, несомненно, милой, но довольно рассеянной и нервной. Сначала она повела постояльцев в кухню и предложила им чаю. И едва они сели за стол с чашками в руках, как вдруг вспомнила, что прежде всего должна обязательно показать им весь дом, так как в любой момент за ней могут заехать. Они отставили чашки и последовали за Лорой. На первом этаже, кроме просторной кухни, располагалась гостиная и столовая. Там Барбара сразу заметила стоящую на камине фотографию. «Кто это?» «Фрэнсис Грей. Греям когда-то принадлежало здесь всё». «И вы у них всё это купили?» — спросил Ральф, размышляя, куда у этой простой на первый взгляд женщины так много денег. «Я получила это в наследство». — ответила Лора с гордостью. — От Фрэнсис. Она была последней из всего семейства. Наследников больше нет. — Наверное, вам здесь очень одиноко? — предложила Барбара. Она подумала, что жизнь здесь одно из года в год в течение многих лет довольно тягостно. Лора покачала головой. — Для меня нет. Знаете, я живу здесь уже больше пятидесяти лет. Она, кажется, считала это достаточно убедительным объяснением. Покрашенные По в белый цвет деревянной лестницы, они поднялись на второй этаж. Здесь были две большие и три маленькие спальни, а также старомодная ванная комната, в которой ванна стояла на четырёх изогнутых ножках. «Я постелила вам здесь, в одной из больших спален», — сказала Лора. «Подумала, там будет вам наиболее удобно». Барбара и Ральф переглянулись и одновременно пришли к молчаливому согласию. «Они ни в коем случае не будут говорить Лоре» что уже несколько лет спят в разных комнатах. Тем не менее, Лора почувствовала мимолетную неловкость обоих, правильно истолковала ее благодаря тонкой интуиции и смущенно добавила. «Разумеется, любая из трех маленьких спален также в вашем распоряжении. Только моя собственная комната должна...» «Конечно», — быстро сказал Ральф. Когда они спустились по лестнице, Барбара с любопытством спросила. «Вы были подругой, Фрэнсис Грей?» Ральф едва заметно покачал головой. Он знал эту привычку Барбары совершенно беззастенчиво задавать чужим людям неловкие вопросы и совершенно этого не понимал. Однако Лора с готовностью ответила. «Можно и так сказать. Вообще-то я была экономкой, но попала сюда ещё ребёнком, и этот дом стал моей родиной. У нас с Фрэнсис больше никого не было. И вы жили здесь совершенно одни?» Лёгкая тень пробежала по лицу Лоры. После того, как умерла Аделина и уехала Виктория Ли... Да. Виктория Ли? Сестра Фрэнсис. Она имела какое-то отношение к Ли из... Эээ... Дейлвью. Барбара. Тихо оборвал её Ральф. Она была замужем за отцом Фернана Ли. Но они развелись. Он с ней жестоко обращался? Барбара. Воскликнул Ральф. На этот раз более резко. Барбара знала, что он имеет в виду. Ты ведёшь себя совершенно бесцеремонно. Лора, казалось, была несколько удивлена. «Нет. Почему?» «Мы встретили Фернана Ли и его жену в Дейли Ли», объяснила Барбара. «И миссис Ли имела довольно плачевный вид». «Ну...» Лицо Лоры стало задумчивым и немного печальным. «В подобных вещах всегда участвуют двое, не так ли? Я часто задаюсь вопросом, становятся ли люди жертвами судьбы или сами приносят себя ей в жертву». Пока Барбара старалась переварить эти неожиданные слова, она никак не ожидала, что Лора попытается затронуть столь сложный психологический аспект, Ральф вышел, чтобы принести вещи из машины. В дверях он чуть не столкнулся с Фернаном Ли, который, как большая темная тень, внезапно появился из снежной вьюги. Оба мужчины холодно поздоровались. Фернан отступил на шаг, чтобы пропустить Ральфа, и вошел в дом в облаке снега и холода, сразу заполнив собой всю прихожую. Хотя он был лишь немного выше Ральфа, его манеры и внешность были доминирующими, из-за чего всё вокруг него казалось меньше, чем было на самом деле. миссели сказал он, — «нам надо ехать. Погода ухудшается с каждой минутой. Может быть, это вообще будет последний поезд в ближайшие несколько дней». «Боже мой, я и предположить не могла, что всё будет так ужасно», — пробормотала Лора и начала суетливо бегать взад и вперёд в поисках перчаток, шарфа и шапки. «Надеюсь, нас здесь не заметёт по крышу?» — спросила Барбара. Фернан повернулся к ней. В сумраке узкой прихожей она больше почувствовала, чем увидела его взгляд. «Всё может быть», — ответил Фернан. «Возможно, с завтрашнего дня вы здесь прочно застрянете». «Было бы довольно неприятно», — он дёрнул плечами. «Не думаю, что погода руководствуется тем, что вам приятно, а что нет». «Я тоже так не думаю», — резко парировала Барбара. Фернан рассмеялся, и сказал неожиданно миролюбиво, «Конечно нет. Извините за глупое замечание». Он снова повернулся и подхватил оба чемодана и дорожную сумку Лоры, стоявшей наготове возле двери. «Вы собрались, мисс сели «Да», — ответила Лора. Она натянула на голову связанную явно ею самой шапку, которая была ей чуть маловато, взяла полиэтиленовый пакет с провизией и свою сумочку, напоминавшую круглую коричневую шоколадную конфету. Глубоко вздохнула и только в последний момент вспомнила о том, что надо попрощаться с Барбарой. Потом она вышла из дома с выражением лица перепуганного солдата, отправляющегося на тяжелую битву, почти не надеясь выйти из нее победителем. Молодой человек, сидевший напротив Лоры, на противоположном сиденье у окна, тихонько похрапывал. Его голова, лежащая на подголовнике, чуть склонилась вбок, а рот слегка приоткрылся он был похож на младенца, мягкого и розового. Похоже, он видел мирный сон, так как его черты лица казались расслабленными и спокойными. Студентка, сидевшая у двери купе, тоже спала. Точнее говоря, Лора лишь предположила, что эта молодая девушка-студентка. Просто по внешнему виду джинсы, толстовка, умное лицо, очки в никелированной оправе, короткие чуть взъерошенные волосы. Перед тем, как заснуть, она все время читала книгу, которая, насколько успела разобрать Лора, была связана с математикой. Поезд громыхал в ночи, и она не могла уснуть. В купе горел слабый свет, и Лоре удалось разглядеть снежные хлопья по ту сторону оконного стекла. Фернан привез ее на вокзал на своем джипе. Ни на каком другом автомобиле он не проехал бы. В Йорке она пересела на другой поезд, При этом ей пришлось долго ждать, так как все расписание сдвинулось во времени. Со всех сторон Лора слышала тревожные сообщения о погоде. Похоже, на севере Англии и Шотландии ожидался настоящий снежный коллапс. «Постояльцев занесет, и у них будет уйма времени, чтобы перерыть весь дом», — подумала мрачно Лора. «Ей хотелось бы никогда и никуда не уезжать. Хотелось выйти на ближайшие станции и немедленно вернуться домой встречным поездом». Но кроме того, что она своим возвращением домой нарушила бы договоренность и стала бы причиной неприятностей, было совсем неясно, удалось бы ей вообще добраться до Уэст-Хилла. «Дальше не проехать», — сказал Фернан на вокзале в Норт-Алертоне, глядя на пургу за окном, и добавил. «Держите за меня кулачки, чтобы я добрался до дому». Лора подумала о Барбаре. Чужая женщина вызвала у нее подозрение. Нет, она не была ей неприятна. Но Лора чего-то опасалась. Эта женщина имела своеобразную привычку целенаправленно и прямо задавать вопросы. Но странным образом Лоре она не показалась любопытной. Любопытство для нее имело негативный оттенок, а в поведении Барбары она этого не почувствовала. Кроме того, любопытство всегда сопровождалось сильным желанием сенсации, но в Барбаре... Это совершенно не ощущалось. Она казалась человеком, одержимым истинным жгучим интересом ко всему, что происходило вокруг нее, к каждому, с кем пересекался ее путь. Интересом к причинам и фактам, к предыстории события, с риском, что сенсация станет таким образом объяснимой и потеряет свою драматургию. Барбара не подсматривала в замочную скважину. Она шла прямо в комнату и спрашивала о том, что хотела знать. «Как и Фрэнсис», — подумала Лора и тут же поняла, что это было именно то, что вызвало у нее симпатию к Барбаре, и одновременно порождало страх и недоверие. Барбара была второй Фрэнсис Грей.